Далеко от крепости, посреди пустоши, желтели ребячие рубашки. Издалека они казались мелкими лютиками. «Во, унесло их нынче», — сказала Света. «Туда ядра-то наверняка не долетали». «Они ищут большой круг», — напомнил всезнающий Толя. «Говорят, что вот-вот найдут», — вставило Поле. «И тогда усвищут вообще неизвестно куда», — недовольно заметила Светка. «По открывшейся дороге». Генриету только по маниновым маршрутам. По дороге нельзя усвистать, негромко объяснил май. По ней уходят всерьез, или насовсем, или очень надолго. Откуда ты знаешь? Опасливо спросила Света. Май шевельнул колючим, уже загоревшим плечом. Говорят. Света оживилась. «Май, сними их для Видика. У тебя в камере двадцатикратное увеличение. Они будут как на ладошке. Покажем, удивятся». «Ладно». Май полез в сумку. «Ой, вот балда». «Что?» — разом испугались все. «Коробочку-то я оставил там, на прилавке». «И правда балда», — не удержалась Света. «Не будет греть и сюрприза». «Ну так идем скорее», — забеспокоился Грин. «Потребуем коробочку. Может, тот мужик не отопрется». Толя, Поля непонятно фыркнули. «Да ладно, успеется», — сказал Май. «Они там работают до шести. Давайте лучше сбегаем на берег, искупаемся. И надо кафедраль Далямар посмотреть. Наверное, размыло дождем. Ночью вон как хлистал. «Жалко», — опечалилась Света. «Но он ведь и так уже две недели простоял». — утешил ее Май. — Даже удивительно. Надо только шарик найти, а то кто-нибудь увидит, решит, что ничей. Они спустились с башни и двинулись к реке. Кажется, судьба коробочки никого не волновала, кроме все еще не совсем привыкшего к инским нравам Грина. Но он разумно помалкивал. День был самый купальный. На пляже оказалось немало народа. Ребячие визги и брызги. Но рядом с остатками песочного собора «Никого». Май покопался в руинах, достал янтарный шарик, в нем горела искра. Подышал на него, вытер намотанную вокруг пояса футболку. Посмотрел сквозь него на свет, улыбнулся, протянул на ладони Грину. «Возьми, насовсем». «А почему мне?» — пробормотал Грин. «Просто так, на счастье». Может, он думал при этом, для чего мне этот шарик-крошка, мне нужен тот. Но нет, он просто дарил другу янтарную искру. Спасибо. И Грин зачем-то, как и Май, подышал на шарик. Искупались, пожарились на солнышке, искупались опять. Побросали в воду с размаха за руки и за ноги, орущих от радости Толю Поля. Съели яблоки, запили лимонадом. И наконец двинулись обратно. На колокольчиковом рынке было уже не так многолюдно. У прилавка с камнерезным товаром вообще пусто. Хрустальный шар выделялся среди других вещиц величиной блеском, словно чего-то ждал. Его хозяин скучал, поглядывая поверх голов. Ребята подошли. «Простите, мы тут мой мобильник днем оставили», — сказал Май. «Помните?» Продавец глянул на него со смесью досады и удивления. «Ну ты чудо волосатое! Бросаешь такую ценную вещь посреди рынка. А если что?» «А что?» — слегка удивился Май. Умало ну, мало ли! Вдруг на моем месте оказался бы какой-нибудь новозаторский жлоб». «Да их здесь не бывает!» — послышался звонкий Толин голосок Продавец помотал головой, словно отгоняя наваждение. Досталось под прилавкой коробочку. Держи. — Спасибо, — рассеянно отозвался Май, — а сам все смотрел на шар. Наверное, хотел сказать, а можно еще посмотреть, и не решался. Продавец поскреб щетинистую щеку и как-то скомкано спросил. — Что, паренек, он тебе очень нужен? — Ужасно нужен, — честно и горестно сказал Май. Мельком глянул на продавца, потом на ребят, положил коробочку в сумку. Тряхнул волосами. «Пошли домой». Испохватился, оглянулся на хозяина шара опять. «Извините за беспокойство». М -м, «Подожди». В руках продавца снова появилась трепица. Он обхватил ею шар. «Ты вот что?» «Значит, забирай его. Вот». И протянул. «Да ну!» — выговорил Май. «Как это?» «В подарок. Бери. У меня такого добра еще хватает». А тебе я смотрю без него никак. Ты, видать, такой же прозрачный, как он. Глаза продавца были теперь не прицельными, а с янтарным отцветом, будто шарик, подаренный Грину. Отказаться от подарка было выше сил. Да и надо ли? «Спасибо», — прошептал Май и взял сокровище в ладони. «Спасибо», — в разнобой проговорили остальные. Тихо звонили по всему рынку. Колокольчики.